Глава шестая. После этих слов я почему-то ждал, что новая форма будет сидеть на Кристофере как на корове седло. Ничего подобного. Он затянул сзади завязки полосатого жилета, так что тот ловко обхватил талию, пристроил на шее белый платок и превратился в просто безупречного юного лакея. А вот у меня ведок был не охоти. Я посмотрел на своё отражение в длинном и узком зеркале на внутренней стороне двери, что-то во мне было не так. Это было и странно, и несправедливо, потому что волосы у меня были такие же тёмные, как у Кристофера, и жирным меня никто бы не назвал, и с лицом всё было в порядке. При этом выглядел я так, будто голова моя торчит из костюма, сшитого на кого-то другого. Ну, знаете, как это иногда бывает на фотографиях. «Семь минут и стекло», — сказал Кристофер, откидывая кружевной манжет своей рубашки и глядя на часы. «Любоваться собой некогда, Грант». Едва мы вышли из комнаты, я сразу же вспомнил, что забыл пробку от бутылки с портфейном в кармане своих старых брюк. Мэр Сейли велел мне носить ее с собой постоянно. Пришлось рвануть обратно, достать ее и потом засунуть. «Так». оказал, что в этих паршивых штанах вообще нет никаких карманов. Я затолкал пробку в узкий кармашек жилета и зашагал следом за Кристофером. Ему, если спросят, я собирался сказать, что у меня такой оберег из дома. Но он, похоже, ничего не заметил. Когда мы отыскали Хьюга, оказалось, что он смотрит на часы. "Поаккуратнее со временем", сказал он. Отец в этом отношении очень строг. Он спрятал часы, чтобы освободить руки и поправить шейный платок сперва на мне, а потом на Кристофере. В столлерии все почему-то пытались поправить наши шейные платки, но мы тогда этого ещё не знали, а потому в изумлении отшатнулись. "Идите за мной", скомандовал Хьюго. На лифте мы на сей раз не поехали. По узкой скрипучей лесенке Хьюго отвел нас на этаж ниже. Потолки здесь были выше, а коридор шире и с ковром на полу. При этом было довольно темно. «Это детский этаж», — пояснил Хьюго. «Пока мы селим в некоторых комнатах экономок и тех гостей, которых не приглашают к столу с семейством, а еще лакеев, бухгалтеры и всех таких прочих». На пути к следующей лестнице он открыл одну дверь и, и показал нам длинную тёмную комнату с отполированными стенами, в центре которой стоял конь-качалка. Вид у лошадки был довольно неприкаянный. "Это игровая", сказал Хьюго. Следующая лестница оказалась пошире и была устлана ковром. Когда мы спустились, оказалось, что потолки здесь ещё повыше и ковры уже повсюду, новые, пушистые, светло-серые. На стенах весили картины. Комнаты для гостей, догадался смекалистый Кристофер. На случай избытка таковых, поправил его Хьюго. Комнаты моего отца тоже на этом этаже, добавил он, проводя нас к ещё одной лестнице. Эта была уже совсем широкой, а ковёр на ней лежал получше, чем в самой лучшей гостинице в Столчестере. Спустившись ещё ниже, Мы сразу же оказались среди настоящей роскоши. Кристофер сложил губы трубочкой и чуть слышно присвистнул. Перед нами открылся широкий проход, устланный ковром цвета светло-голубого мха и перекрытый бесконечными пунктово-золотыми арками, уставленными белыми статуями и золотыми украшениями на столиках с мраморными столешницами и изогнутыми позолоченными ножками. Повсюду красовались вазы с цветами. Воздух казался густым от их ароматов. Хьюго повел нас по проходу. «Этот этаж вам придется изучить досконально», — сказал он. «На случай, если понадобится что-то доставить в один из покоев семейства». Пока мы продвигались, он указывал на белые двустворчатые двери, одну за другой, и перечислял. «Главная гостевая», «красная гостевая», Какая графа Роберта? Сине-гостевая, расписная гостевая. Графиня занимает розовые покои, они вон там. Это белая гостевая, а покои леди Филиппицы здесь, за углом. Вон там сиреневый и жёлтый покои. ими пользуются нечасто, но знать, где они вам нужно. Как запомнили? В общих чертах, честно признался Кристофер. Внизу имеется план, сказал Хьюго, и повёл нас дальше теперь по широким и невысоким ступеням, устланым, как и проход, мягкой голубоватой материей. Они привели нас на ещё более роскошный этаж. Голова у меня к этому времени уже шла кругом, но я всё-таки старался поворачивать лицо туда, куда Хьюго показывал, причём с умным видом. Бальное зала, банкетная зала, «Музыкальная гостиная, главный салон», — перечислял он, и мне представали бескрайнее пространство, огромные люстры, ряды отделанных золотом диванов, в одной комнате оказался стол длиной ярдов в двести, окаймленный хрупкими золотыми стульями. И «Этими залами пользуются не чаще двух-трех раз в год», — продолжал Хьюго. «Но их, разумеется, нужно поддерживать в полном порядке». Здесь должен был состояться грандиозный приём по случаю совершеннолетия леди Фелиции, но из-за кончины графа его пришлось отменить. О, жаль. Но ничего, скоро здесь состоится другое торжество празднование помолвки графа Роберта. 4 года назад, когда нынешнему графу исполнилось 18, здесь дали изумительный бал. Приехали чуть ли не все титулованные особы Европы. «Сожгли десять тысяч свечей и выпили чуть ли не две тысячи бутылок шампанского». «Ничего себе!» — сказал Кристофер, когда мы проходили мимо главной парадной лестницы. Мы оба вытянули шеи и обнаружили, что она ведет в огромный вестибюль, пол которого выложен плитами из черного мрамора. Хьюго ткнул в сторону лестницы большим пальцем. Покоями, расположенными внизу, Семья пользуется постоянно. Там гостиная, столовая, библиотека и всё такое прочее. Однако слугам запрещено ходить по этой лестнице. Не забудьте об этом. Сразу захотелось сехать вниз по перилам, пробормотал Кристофер, когда Хьюга отвёл нас к куда более узкой лестнице, которая выходила в вестибюль сразу за парадным лифтом. Хьюга указал нам на разные большие чёрные двери и объяснил, которая куда ведёт, прибавив, что заглянуть в комнаты мы сейчас не сможем, в любой из них может оказаться кто-то из членов семейства. Мы покивали, и ноги наши заскользили по чёрному полосатому полу на подошвах новеньких башмаков. Потом с треском распахнулась дверь, оббитая зелёным сукном, и мы очутились в мире серого камня, и простого дерева. Капена кладовая, хранилище фамильного фарфора, закуд для серебра, цветочные, уборные для прислуги, продолжал перечислять Хьюго. Отсюда мы спустимся обратно в подклет. Он припустил вниз по крутым каменным ступеням. Мы помчались следом, и мне вдруг показалось, что я снова очутился в школе. Запах тут был тот же, перегретый с примесью мела и кухни. Как и в школе, было ощущение, что вокруг полно народу, голоса вдалеке, торопливое шарканье многих ног. Раздался девичий смех, от него раскатилось эхо, а потом, тоже совсем как в школе, где-то зазвенел звонок. Звенел он в большом, отделанном камнем вестибюле у подножия лестницы. Там висела огромная доска с бесконечными рядами круглых лампочек. и одна из них, примерно посередине, мигала красным. Какая-то дама в опрятном платье, в желто-коричневую полоску и в желтом чепчике на седых волосах, с некоторой тревогой смотрела на лампочку. «А, Хьюга!» — произнесла она радостно, когда мы скатились по лестнице. «Звонит граф Роберт!» Хьюга подошел к доске. «Да, верно», — сказал он, — и снял со стены что-то вроде телефонной трубки. Мигание тотчас же прекратилось. Я тут же посмотрел на лампочку. Под ней было написано белыми буквами. С-П-Л-Н-Г-Р. Подобные же невразумительные надписи имелись и под другими лампочками. Б-Л-З-Л, прочитал я. Утр-С-Т-Л, В-Е-Ч-С-Т-Л, Э-К-Н-М. вн г к н ш н единственная внятная надпись нашлась в середине нижнего ряда она гласила мистер амос меж тем из подобия телефонной трубки долетал резкий далёкий голос звучал он взвинченно и повелительно всего минуту буду ми лорд ответил хьюго повесил трубку и обернулся к нам мне нужно идти «Вас я оставлю здесь с мисс Сэмпл. Это наша экономка». «Не будете ли вы так любезны показать этим двум постигающим подклеть?» обратился он к даме. «Разумеется», согласилась она. «А выступайте. Он уже три минуты как звонит». Хьюго одарил нас всех троих улыбкой и помчался вверх по каменным ступеням. Мы остались с мисс Сэмпл, которая улыбнулась нам мягко и ободряюще. И как вас звать? осведомился она. Конрад Ти... Гранд, сказал я, в самый последний миг вспомнив своё нынешнее имя. Кристофер, спросила с нелучо, он сказал. Кристофер э Смит, после чего чуть отступил от экономии. Конрад и Кристофер, повторила она. Два К. После чего заставила на собою отпрыгнуть, потому что метнулась вперёд и расправила нам обоим шейные платки. Вот так-то лучше, сказала она. А я как раз вывесила на доске с расписанием ваши рабочие графики. Пойдёмте, покажу. Да уж, теперь всё стало совсем как в школе. Там висела ужасно длинная доска. Она занимала всю стену рядом с лестницей. Жирные чёрные линии делили ее на графы, в каждой графе имелся заголовок «Горничные», «Лакеи», «Официанты», «Буфетная», «Прачечная кухня». Прочитали мы и в самом конце, у самой лестницы, обнаружили графу «Постигающие». Под каждым заголовком были пришпилины списки и расписания, и это тоже напоминало школу, особенно тем, что по доске были раскиданы и другие, куда менее официальные объявления. Например, «Большое и розовое», «Поломойки устраивают попойку», «ЧТВ-2030», «Приглашаем всех». Дойдя до этой бумажки, мисс Сэмпл цокнула языком и сняла ее. На другой бумажке стояла темно-синими буквами «Вернуть главному повару колпак срочно». Ее мисс Сэмпл не тронула. Оставила она на месте и желтый листок, на котором было написано «Вернуть главному повару колпак срочно». Миссис Балдок по-прежнему интересуется, кто рассыпал булавки в оранжерее. Добравшись до графы Постигающей, мы увидели два больших листа бумаги, аккуратно расчерченных на 7 колонок, по одной на каждый день недели. Слева были проставлены часы от 6 утра до полуночи, каждый час в отдельной строке. Почти все получившиеся ячейки были заполненный серыми надписями, сделанными аккуратным, затейливым почерком. «Шесть ноль ноль», — прочитал я на листке, висевшем слева, — «собрать обувь, отнести в гуталиновую для чистки». «Семь ноль ноль», — «помочь официантам накрыть стол в утренний стылу». «Восемь ноль ноль», — «дежурство в утренний стылу». Взгляд мой с нарастающим ужасом заскользил вниз по всяким там... 14:00 учебный час в прачечной, 15:00 занятия в буфетной и третьем кухонном крыле со вторым помощником повара. Чуть не облегчением было увидеть раскиданные тут и там ячейки с простой надписью Мистер Амос. Глаза мои ещё стремительнее заскользили дальше к последней ячейке. 23:00 00:00 00. Там 00. стояла «Помощь по требованию в верхней зале». «Плохо», — подумал я. «Тут и минутки не втиснешь, когда можно было бы призвать странника. Ну, в смысле, после того, как я узнаю, кто там в ответе за мой урок. А кроме того, я не нашел ни одной ячейки, куда были бы вписаны приемы пищи». Кристофер, похоже, пытался скрыть еще большее отчаяние. «Ужас какой-то!» — пробормотал он... разглядывая густо исписанный листок справа. Потом он ткнул пальцем в одну из очень немногих, незаполненных ячеек. «Э-э-э, похоже, сюда забыли вписать». «Вовсе не забыли», — откликнулась мисс Сэмпл своим звонким, жизнерадостным голосом. «Была она из тех симпатичных, дружелюбных людей, которые начисто лишены чувства юмора. Каждому из вас полагается...» под два свободных часа днём в среду и ещё два в четверг утром. Требования законодательства. "Рад это слышать", чуть слышно проговорил Кристофер. "И ещё по часу по воскресеньям, на то, чтобы написать домой", добавила мисс Сэмпл. "Каждые полтора месяца у вас будет по целому выходному дню, когда вы сможете тут, на другом конце вестибюля, на доске зазвонил звонок. Мисс Сэмпл резко развернулась. "Мистер Амос!" воскликнула она и помчалась снимать трубку. Пока она повторяла в трубку: "Да, мистер Амос. Нет, мистер Амос. Я сказал Кристоферу. А почему ты считаешь, что это ужас?" "Ну," э -э -э", сказал он, Грант. "Ты когда подписывался на эту работу, представлял себе, до какой степени будешь занят?" "Нет," ответил я уныло. Кристофер хотел сказать что-то еще, но тут мисс Сэмпл повесила трубку и торопливо зашагала к нам, бормоча не слишком внятно. Или, если вам это больше нравится, можете брать по два выходных каждые три месяца, а вот подклеть я вам покажу попозже. Давайте-ка живо наверх, мальчики. Мистер Амос хочет переговорить с вами до того, как начнет подавать чай. Мы понеслись по каменной лестнице. Как заметил поздней вечером Кристофер, если мы в тот день что и усекли касательно столлери, так это то, что распоряжения мистера Амаса принято выполнять неукоснительно и без промедления. "Лучше вообще до того, как он произнесёт их вслух", добавил Кристофер. Мистер Амас дожидался нас наверху в коридоре, отделанном камнем и деревом. Он курил сигару. Нас тут же окутали клубы голубого дыма, а Дворецкий заговорил. «Не пыхтите. Слуги не должны показывать, что они торопятся, если только кто-то из членов семейства не попросил их поторопиться. Вот вам первый урок». «Второй. Расправьте шейные платки. Оба». Он сделал паузу в явственном раздражении, Мы же принялись дёргать свои куски белой ткани, стараясь не пыхтеть и не кашлять в дыму. Второй урок, продолжал он. Никогда не забывайте, что на деле вы живые предметы обстановки. Он трижды ткнул в нас сигарой по разу на каждое слово. Живые предметы обстановки. Усикли Мы и кивнули. «Нет, не пойдет», — сказал он. «Нужно отвечать «да, мистер Амос». «Да, мистер Амос», — выпалили мы хором. «Уже лучше», — сказал он. «Но в следующий раз, чтобы тон был поумнее». «Так вот, будучи предметами обстановки, вы должны стоять у стен, как будто вы сделаны из дерева. Если кто-то из членов семейства... Аддаст вам некое распоряжение, вы должны его немедленно исполнить как можно элегантнее и точнее. Однако открывать рот можно лишь в одном случае: если кто-то из членов семейства обратится к вам с личным указанием. Как вы ответите, получив личное указание от графини? "Да, ваша светлость", предположил я. "Нет, нет!" возмутился мистер Амос. выпускает дым мне в лицо. Третий урок. К графине и к леди Фелицие надлежит обращаться ми леди, а к графу Роберту ми лорд. Я прошу вас крепко запомнить эти наставления. Сейчас мы будем подавать чай, и вас покажут графине. Какова Пока ваша задача наблюдать и учиться. Следите за мной, следите за дежурным официантом. А в остальном, делаете вид, что вы два стула у стенки. Его глаза-бусины уставились на нас в ожидании. Через миг мы сообразили, в чём дело, и вновь выпалили в один голос: "Да, мистер Амос". "Ну что ли в пожилой мозгов-то побольше", сказал он. "Так, повторите-ка". По счастью, тут внизу в вестибюле загремел звонок. "А", сказал мистер Амос. Графиня звонит к чаю. Он потушил сигару прямо о стену. Там был кусок почерневшей и посеревшей от того, что о него давно уже тушили сигары, и сунул потухшую сигару в карман своего полосатого жилета. Потом он раскинул руки, сделавшись похожим на пингвина, чтобы выпростеть манжеты из рукавов, и передёрнул толстыми плечами, чтобы сюртук сел на своё место. Э дети за мной. командовал он и через забитую зелёным сукном дверь шагнул в вестибюль Мы пошли вслед за этой величественной грушей и оказались в середине огромного зала с чёрным полом Голос мистера Амуса заполнил всё пространство Ждите здесь Мы стали ждать а он прошествовал к одной из высоких дверей на другом конце зала и мягким движением распахнул обе ее половинки. «Вы звали меня, миледи?» Голос его долетел даже до нас, он был мягок, проникновенен и исполнен уважения. Наверное, из соседней комнаты ему что-то ответили. Мистер Амос поклонился и попятился обратно в зал, мягко затворив за собой двери. В следующую минуту я, строго говоря, ничего не видел и не слышал, и осознал. Вот сейчас я увижу человека, ставшего причиной моей дурной кармы. Сейчас меня посетит озарение, и придётся призывать странника. Сердце так и бухало, и я едва дышал. Выражение лица у меня, видимо, было странное, потому что я заметил, как Кристофер бросил на меня удивлённый, вопросительный взгляд, вот только сказать он ничего не успел. В этот миг В зелёную дверь на другом конце зала вошёл пятый служакий по имени Эндрю. За собой он бережно катил тележку, нагруженную чайными принадлежностями. Кристофер потом сказал мне, что именно в эту минуту ему показалось, будто он в церкви. Мистер Амос жестами приказал нам встать по обе стороны от Эндрю и двигаться вместе с ним. Он же вышагивал перед тележкой. а потом распахнуть двустворчатые двери, дабы все мы вступили в соседнее помещение торжественной процессией, обрамляя погромыхивающую тележку. Впрочем, все вышло не совсем гладко. Когда мы оказались в дверях, Эндрю вместе с тележкой пришлось притормозить, чтобы пропустить какую-то белокурую барышню. И она была хороша собой. В этом мы с Кристофером оказались единодушны. Его уставились на неё, хотя и заметили, что Эндрю старательно отводит глаза. Впрочем, барышня, похоже, не заметила ни меня, ни Кристофера, ни Эндрю. Она только кивнула мистеру Амусу и произнесла: "Ой, как здорово. Похоже, я не опоздала к чаю". После этого она прошла в комнату и уселась в постоянную юрзе на один из многочисленных шёлковых диванов, стоявших вдоль стен. Напротив уже находившиеся там дамы. "Мам, ты представляешь?" "Тише, Филиппе, ангел мой", проговорила дама. Видимо, потому что церковная служба продолжалась, и вторая дама, то есть графиня, не желала её прерывать. Она была из тех, кто любит, чтобы всё происходило в точности как положено и без нарушений очередности. Если особо не вглядываться, Можно было решить, что Графиня одного возраста с леди Филицией и хороша, точно так же. Она была такой же стройной и такой же светловолосой. Тёмно-лиловое платье делало её лицо чистым и нежным, почти как у подростка. Однако стоило ей пошевелиться, и становилось ясно: она долгие годы училась двигаться грациозно, а стоило ей заговорить, На лице её появлялось просто ужасное любезное выражение, и сразу делалось видно, что и выражение лица она тоже изучала долгие годы. А уж после этого не трудно было заметить, что нежная кожа это просто тонкий, очень тонкий, наложенный большим знатоком макияж. К этому времени два легчайших движения подбородка мистера Амоса уже отправили нас с Кристофером на наши места. Мы встали спиной к стене по обе стороны двери. Эндрю остановил тележку и затворил дверь почти беззвучно, а мистер Амус ловко извлек откуда-то несколько столиков и расставил их перед дамами. После этого они с Эндрю задвигались взад-вперед, взад-вперед от тележки к столикам. На трёх из них они расставили тоненькие тарелки с золотым ободком и рифлёные чашечки с блюдцами, потом салфетки, ложечки и вилочки. На другой столик на специальную подставку выдрузили чайник, ситечко в специальной вазочке, молочник с золотой каймой и сахарницу в форме кораблика. Вот так вот. Потом последовала пауза. Да мы сели. Чайник тоже сидел на своём месте, курясь лёгким паром. Кристофер таращился перед собой с таким отсутствующим выражением, будто у него и вовсе не было мозгов. Он сказал потом, что в этот момент подумал: "Чай наверняка остынет или заварится слишком сильно". Я тоже этого побаивался. Но я прежде всего чувствовал другое, что меня обманули. Я таращился и таращился на графинню в надежде, что меня вдруг озарит. Она-то и есть причина моего злого рока. Я даже посмотрел под тем же углом на леди Фелицию, и однако сразу понял, что она просто обыкновенная жизнерадостная девица, которой приходится рядом с графиней вести себя благопристойно. Графиня же представляла собой этакого скрытого дракона. Именно поэтому я и подумал, что, наверное, она-то мне и нужна. очень она напоминала училку, которая была у нас в третьем классе. С виду миссис Полок была самолюбестность, но неприятности и мы от неё поимели целую кучу. Я сразу понял, что графиня точно такая же. Однако никакого озарения на меня вниз не зашло. Значит, мне нужен граф Роберт, подумал я. "Амос", произнесла графиня нежным, мелодичным голосом. Амос, не могли бы вы известить моего сына, графа, что мы ждём его к чаю? И, разумеется, миледи. Мистер Амос кивнул Эндрю, и тот вихрем вылетел из залы. Мы ещё немножко подождали, минут 5, судя по тому, как заныли у меня ноги. Потом Эндрю проскользнул между дверными створками обратно и что-то прошептал мистеру Амосу. Мистер Амос повернулся к графине. Вынужден с прискорбием доложить, миледи, что граф Роберт отбыл в Людвиг около 20 минут тому назад. "В Людвиг?" воскликнула графиня. Я удивился, как же это она не знает. Но что ему могло понадобиться в Людвиге? Не оставил ли он хоть какие-то указания на то, когда намерен вернуться? Грушевидное тело мистера Амоса и скривилась в поклоне. «Как мне представляется, примерно через неделю, миледи!» «Я, мама, как раз собиралась тебе об этом сказать», вставила Фелиция. От этих слов с лицом графини что-то произошло, под нежной кожей наметилось какое-то движение. Потом колокольчиком прозвучал смех. «Что же?» — сказала она. «По крайней мере, чай успел как следует завариться». разлейте его, Амос, будьте добры. Да уж, подумал я, но и влипит она бедному графу, когда он вернётся. Слова её послужили сигналом к продолжению церковной службы. Мистер Амос разливал чай, будто живую воду. Пару над чашками было столько, что Кристофер потом сказал, что На подставку наверняка заранее наложили подогревательное заклятие. Эндри предложил дамам сливки. Графиня не только отмахнулась, тогда мистер Амос поднёс ей полупрозрачные ломтики лимона. Потом Эндри подошёл с сахарницей. Графиня не остановила его, пока он не опустил в её чашку четыре куска. Когда действие принеслось на леди Филиппицу, графиня проговорила, будто бы заполняя неловкую паузу, Я вижу у нас два новых пожа Амус, достигающих Миледи, уточнил мистер Амус. Они будут служить пожаями, пока не постигнут основ. Он отрывисто дёрнул головой в сторону Кристофера. Кристофер, подай, пожалуйста, бутерброды. Кристофер вздрогнул. Я понял, что мысли его блуждали где-то очень далеко, однако он мгновенно собрался и взял с тележки бутерброды. Там их была целая уйма: крошечные, тонюшенькие лепестки хлеба без всякой корочки, намазанные толстым слоем чего-то очень вкусно пахнущего. Они горкой лежали на овальном серебряном блюде. Поднимая блюдо, Кристофер мечтательно их понюхал, после чего подошёл к графине и очень галантно протянул ей блюдо с изящным поклоном, который весьма шёл к его облику. Графиня, похоже, слегка напугалась, тем не менее взяла 6 бутербродов. Мистер Амус нахмурился, когда Кристофер поднёс блюдо к леди Филиппици и встал перед ней на одно колено. Кристоферу несколько раз пришлось ходить взад вперёд. Я просто обалдел от того, сколько слопали две эти хрупкие дамы. А мистер Амус так и стоял, точно плюшевый пингвин, и хмурился. Я чувствовал, что он думает, слишком уж Кристофер выпендривается. Лодвич, пожалуй, возграфи не после пятнадцати примерно бутербродов. Что же граф Роберт хотел этим сказать? Да ещё без всякого предупреждения. Некоторое время она продолжала в том же духе. В конце концов, леди Фелиция раздражённо положила восемнадцатый бутерброд на тарелку и произнесла: Мама, да полно, какая разница? Ответом ей стал взгляд в упор. У графини были ледяные голубые глаза, очень большие, и взгляд тоже вышел ледяной. Очень большая разница, дорогая. Это крайне неучтиво по отношению ко мне. Может, его вызвали туда по делам, предположила леди Филипция. Он мне говорил, что акции и облигации Я сразу сообразил, что это чрезвычайно хитрый ход. Вроде того, как мы с Антеей, если вдруг случалось что-то разбить, просили у дяди Альфреда денег, чтобы он прекратил орать. Графиня подняла свою крошечную изящную ручку, унизанную кольцами, дабы остановить леди Фелицию. «Я тебя умоляю, душенька, я знать ничего не желаю про деньги. Амос, а пирожные есть?» Настал мой очерёд вздрогнуть, потому что мистер Амос проговорил: "Конрад, подай, пожалуйста, пирожные". Они оказались на самом дне тележки, на ещё одном серебряном блюде. Я чуть не потерял равновесие, пока его вытаскивал. Блюдо и самото было тяжелённое, да ещё и нагруженное крошечными пирожными, явно вкусными до ума помрачения. Аромат крема, фруктов, Розовой воды, миндаля, меренги и шоколада так и хлынули мне в нос. И я почувствовал, как забурчало в животе. Мне звук показался таким громким, что я не смог после этого придумать, как бы пыль элегантнее подать пирожные. Я просто подошёл к Графине и протянул ей блюдо. Мистер Амас снова нахмурился. Я чувствовал, что он думает: "Слишком уж я незамысловато его подаю". По счастью, долго держать блюдо на весу мне не пришлось. Похоже, Графиня просто хотела сменить тему. Взяла она всего три пирожных. Леди Филиппица одно. Я, наверное, до конца дней не пойму, как они утерпели и не слопали их все до последнего. Затем последовало ещё одно священное действие. Все предметы с должной церемонностью были возвращены обратно на тележку. Мистер Амос и Эндрю отвесили по поклону, оба из кассы зыркнули на нас, из чего мы поняли, что тоже должны ответить по поклону. После этого нам позволили выкатить тележку обратно в вестибюль. Чайная церемония закончена, пробормотал Кристофер под её дребиск. Но он ошибся. Мистер Амос остановил нас посреди вестибюля и принялся распекать. Мне, по крайней мере, было очень стыдно. В присутствии членов семейства повторял он снова и снова: "Один распускает хвост, как павлин, а другой топчется, как деревенщина". Потом он пришёл к тому, как мы стояли. Нечего таращиться в пространство, как идиоты. Вы не солдафоны, ставшие по стойке смирно. Вы работаете в благородном семействе, вести себя нужно достойно. В следующий раз берите пример с Эндрю. Он стоит у стены так, будто это самое естественное дело. Да, мистер Амос, повторяли мы несчастными голосами. В конце концов он нас отпустил, и мы спустились по каменной лестнице. Только это был ещё далеко не конец суматошного дня. Нас ждала мисс Сэмпл, чтобы показать нам подклет. Кристофер попытался спетлеть Но она обернулась, бросила на него мягкий, но очень проницательный взгляд и покачала головой. Кристофер мрачно потащился за ней. Я тоже потащился, но вполне покорно. Мне уже стало ясно, что я застрял здесь как минимум на неделю до возвращения графа Роберта, а потому стоило изучить окрестности. Подклетье оказалось огромный. На следующий день пришлось мне всё показывать заново, потому Как с одного раза было, ну никак не запомнить. С первого раза в памяти остались лишь разные поры и запахи из нескольких кухонь и из прачечной, и люди в коричнево-золотистой форме, снующие вокруг. Тут были ледники и кладовки, набитые провизией, были запертые двери винных погребов, как минимум одна комната была забита исключительно посудой, и две девицы неустанно перемывали её. Я страшно удивился, когда мисс Сэмпл сообщила, что это приборы для прислуги. Дорогой фарфор, тот, что для семейства, находится наверху, в другой кладовой, и за него отвечают другие горничные. Семейство и прислуга были как бы двумя разными мирами, которые пересекались лишь в определённое время и в определённых местах. Кристофер всё это изумило. Дело тут в моём положении наблюдателя, гранд сказал он мне. Оно позволяет мне смотреть на все эти племенные порядки со стороны. Признай, странная ведь ситуация, когда такая толпа носится по нижнему этажу только ради того, чтобы угодить двум женщинам. Изумился он до такой степени, что за ужином из него просто сыплись вопросы. Группа слуг, которые нас приписали, ужинали в верхнем зале в 7 в 8 мы должны были быть готовы прислуживать семейству за ужином их ужин назывался вечерней трапезой и был крайне официальным событием причём и наш ужин проходил в довольно официальной обстановке куча слуг собралась за большим столом в одном конце огромного зала в другом конце стояли стулья лежали журналы а также висела доска с лампочками, только поменьше, на случай, если мы кому-то понадобимся во время еды. Телевизора не было. Эндрю поведал мне не без грусти, что телевизионного сигнала в столлере нет, но вот хоть плачь. Пока Эндрю вроде бы был самым приятным из слуг, с которыми мы успели познакомиться. В общем, за столом было шестеро лакеев, а еще мы, хил и старикашка с заложенным носом, то ли швейцар, то ли бухгалтер, то ли кто-то ещё, и куча женщин. Мисс Сэмпл, разумеется, она объяснила мне, что щеголеватая пожилая дама горничная графини, а такая же щеголеватая дама помоложе горничная леди Филиппици. Эти две дамы оказались довольно противными. Разговаривали они только друг с дружкой. Тут же были смотрительница верхней буфетной старшая горничная, старшая поломойка и ещё несколько всяких старших. Хьюга тоже полагалось тут быть, но он уехал в Людвиг с графом Робертом. Остальные слуги питались в нижней зале, за исключением мистера Амоса. Мисс Сэмпл сказала: "Он ужинает один". Тут же была миссис Балдок. Она была домоправительницей, но я про себя называл её директрицей. Такой здоровущей особы я ещё никогда не видел. Толстенная, ростом за метр 80, со стального цвета, с седыми волосами и огромным бюстом. Прежде всего бросались в глаза яркие красные пятна на беях её щеках. Кристофер сказал, что румянец у неё не здоровый. Она вплыла в зал последней. При её появлении все встали. Миссис Балдок произнесла короткую молитву. а потом оглядела стол и тут заметила нас с Кристофером. «Завтра утром ровно в девять тридцать прошу вас обоих в покое домоправительницы», — проговорила она. Мне эта фраза показалась настолько зловещей, что я чуть не до конца ужина не поднимал головы и не произносил ни слова. Кристофер — другое дело. Принесли еду... Вкуснейший мясной пирог с целой горой картофеля в масле. Втащили блюдо четыре горничные. Миссис Балдок разрезала пирог, потом горничные обнесли нас всех. За еду все принялись только после миссис Балдок. Что это? спросил Кристофер, когда горничная принесла ему его кусок. Мясной пирог, сэр, ответила девушка. Она была почти ровесницей Кристофера. И сразу было видно, что она считает его ну просто раскрасавчиком. "Я не о том, как это так, что слуги прислуживают слугам", пояснил Кристофер. "Вы сами-то когда ужинаете?" "У нас сытный полдник в 6:30 утра", ответила девушка. "Только сколько же здесь приёмов пищи?" не унимался Кристофер. "Выходит, что нужна «Отдельная кухня и еще куча прислуги, которые обслуживают вас?» «Ну, вроде того», — ответила девушка, нервно поглядывая на миссис Балдек. «Сэр, я прошу прощения, нам не положено разговаривать во время обслуживания». «Ну, тогда я у тебя спрошу», — обратился Кристофер к Эндрю. «Как, по-твоему, обслуживание тут никогда не прекращается, да? Сейчас мы поужинаем, чтобы прислуживать семейству, а эти юные прелестные создания поели в 6.30, чтобы прислуживать нам. А чтобы обслужить их, кто-то еще должен поужинать в 6, а до того кто-то еще раньше, чтобы и их обслужить тоже. Выходит, кто-то из слуг ужинает тогда, когда у нормальных людей завтрак, иначе все эти приемы пищи просто не втиснуть. Эндрю рассмеялся, а вот некоторым другим лакеям эта шутка совсем не понравилась. Один из них, по имени Грегор, сердито пробормотал. «Лишь ты, шутничок, нашелся!» А другой, по имени Филипп, сказал. «Но мы ж ты тут самый умный, да?» За спинами у них четверо горничных изо всех сил старались не хихикать, а с дальнего конца стола взирала миссис Балдок. Собственно, взирали все. Почти все старшие разгневались, личные горничные ужаснулись, а миссис Балдек просто взирала без всякого выражения. Невозможно было понять, оценила ли она речи Кристофера или сейчас уволит его прямо на месте. «То есть готовят здесь беспрерывно», — подытожил Кристофер. «Как же вы справляетесь, если кухни всего три?» Тут миссис Балдек открыла рот. Она сказала, «Еще пекарня». А теперь помолчите, юноша. Слушаюсь, мадам, сказал Кристофер. Пирог отменный в какой бы кухне его не испекли. Они с миссис Балдок устремили друг на друга взгляды через весь стол. Все головы поворачивались от одного к другому, как на теннисном матче. Кристофер обаятельно улыбнулся. Всего лишь любопытство, мадам, сказал он. Миссис Балд к ответ только хмыкнула и погрузилась в еду. Кристофер поглядывал на неё из-под тишка, не переставая задавать вопросы.